«Это не мой столик. Я не могу!» — заортачился мальчик со страхом, глядя на пепельницу с непонятным предметом под ней. «Что за дурака послал Аллах? Этот идиот наверняка думает, что посетитель прилепил бомбу или, того чище, какой-нибудь злой магический амулет!» Пятерок у больше не было. Пришлось достать целую десятку и протянуть ее глупому официанту. «На!» а пятерку отдашь тому официанту, чей столик. Быстрее, паренек! — Я не могу. Забери свои деньги, — пробормотал официант и полез в карман за пятеркой. — Кара Кара господня! Мерзо вынул из кармана удостоверение старшего лейтенанта МВД и, раскрыв, показал его из-за газеты Официантус, сменив тон на самый страшный, какой только смог изобразить. «Я сейчас арестую тебя и забью в камере до смерти, ублюдок! Хватай пепельницу и беги!» «Вот так-то!» Страх преодолевается только еще большим страхом. Токто, а спецслужбы в Душанбе сумели зарекомендовать себя так, что их боялись не меньше, чем бензитов. Мерзо достал из сумки приемное устройство и наушники, выглядевшие как обычный музыкальный плеер. Поставил этот плеер на стол, нацепил наушники на голову, изображая меломана. Повернул ручку громкости и вздрогнул от резкого стука. «Вот, пожалуйста, чистая пепельница, что-нибудь закажете еще?» «Кофе и сок» — раздалось в ответ. «Одну минуту». Техника, не считая легкого треска и фона, работала отлично. Английский Мерзо понимал вполне сносно, тем более, что Алексей изъяснялся, не выходя за пределы базовых знаний, полученных им в Высшем военно-политическом училище, и Нейл Янг тоже учитывал это. «Это совершенно неоправданный риск. Прошу вас не повторять таких ошибок впредь» выговаривал ему Янг. «Случайная встреча в кофейне может случиться только раз. Да и в этот единственный раз никто не поверит в ее случайность, если этот кто-то осуществляет слежку. А ведь и за вами, и за мной наверняка здесь присматривают». «Вы сами ставите меня перед необходимостью вызывать вас на встречу». «Каким образом?» «Я ожидаю день за днем, а вы уклоняетесь от всяких контактов». «Я ведь предупредил, что вам придется запастись терпением!» «И это при всей важности материала, который идет вам в руки?» Алексей не мог понять, что крылось за этим равнодушием. Он подозревал, что его держат в черном теле, чтобы сбить цену, или второй вариант, что они уже самостоятельно вышли на брата и давно ведут с ним переговоры напрямую. «Именно стратегическая важность должна диктовать нам предельную осторожность». «Вы не боитесь, что владелец информации найдет покупателя помимо вас?» «Вы обращались еще к кому-то?» Встревожился Нейл Янг, перед которым замаячила отчетливая перспектива высылки из страны. «Нет, но почему с вашей стороны такие проволочки?» «Вашу информацию проверяют. Ответа у меня пока нет. Инструкций нет». «А вы не могли бы связаться и поторопить Лондон?» Все больше раздражался Алексей. Нейл Янг пожалел, что пришел на эту встречу. Он хорошо понимал, что в Лондоне присланные листки вызвали такой же презрительный скепсис, какой испытывал он сам. В противном случае инструкции пришли бы уже через день-два. «Если бы вы открыли источник информации...» Хотя бы намекнули, откуда у заштатного майора стратегические сведения, это могло бы ускорить движение дел. Источник слишком уязвим и прозрачен, поэтому мы сначала должны получить аванс. Вы опасаетесь лишиться своей доли? Догадался наконец Нейл Янг. Вот, возьмите список документов, которые вам предлагаются. Не надо. Нейл остановил его руку, потянувшуюся к карману. «Это уже не нужно. Уничтожьте его побыстрее, но не при мне. Ничего не передавайте мне при людях. Вы не соблюдаете самых элементарных правил и чрезмерно много пьете». Майор застегнул карман и опустил руку, зажав в ней пустой стакан. «Я жду еще неделю» подвел он итог, а потом обращаюсь к американцам. Все равно эта информация в конечном счете попадет к ним. Не парите горячку. Вас просто засекут на контактах, и тогда вы подведете и себя, и меня. Официант принес заказ, и Алексей, пользуясь случаем, попросил повторить сотку. «Неужели вам непонятно, что сам факт нахождения у меня таких документов доказывает, что они пришли из какого-то серьезного источника? Или вы думаете, что их сфабриковала в нашей дивизии пара-тройка безмозглых подполковников? Да, они даже отдаленного представления не имеют о таких специфических и специальных предметах. Кстати, и я сам большей части этих бумаг даже не понимаю это Ведь это Эвизета-аргумент подумал Янг. «Версия о местной инициативе отпадает. Что за черт?» «Хорошо», — решил Нейл Янг. «Я сделаю запрос и потороплю Лондон. Вас устраивает такой ответ?» «Как мы свяжемся?» «Вам в ближайшее время пришлют какое-нибудь приглашение на официальный прием, брифинг, вечеринку, где в правом верхнем углу будет стоять двойная птичка карандашом. Будьте там...» Обязательно. А уж во время мероприятия я сумею найти способ поговорить с вами.